Рита кивнула, встала, погладила Машу по щеке и, оттерев тыльной стороной руки покрасневшие глаза, тяжело вышла из кухни. Маша села на ее место и набрала на мобильнике «Приезжай». Ей показалось, что как только они признались с Катиной матерью в обоюдной вине и грехе, Маша, что не уследила, дала машину покататься. Рита, что плохо Катю воспитала и дуть жила одной завистью, а она ничего не могла с этим поделать, их будто оттолкнуло друг от друга. Маша чувствовала, что ее пребывание здесь уже лишено смысла, и ей резко захотелось уйти. Она выключила попусту льющуюся воду, накинула в прихожей плащ, и, ни с кем не попрощавшись, вышла из квартиры. Спускаясь в лифте, она автоматически пересчитала Катины браслеты. Их было десять. — Диодка! — сказала она вслух. и стало еще гаже. Эти проклятые цифры вошли в подкорку. Она автоматически считала все вокруг, во всем видела знаки. — Хватит! Перестань! Кати больше нет, этот факт не имеет ничего общего с цифрами на мертвых людях. Внизу она посидела на лавочке, глядя прямо перед собой, пока рядом не остановилась машина Иннокентия. Он молча открыл ей дверь, и Маша забралась внутрь. Там протяжно пела Нина Симоне. «Поехали», — глухо сказала Маша. Они тронулись, и Иннокентий стал задавать вопросы, на которые в последние дни она не отвечала, хотя бы потому, что отказывалась говорить по телефону. Никольская улица, протянул он, узнав, где произошла авария. Виадела Роза. Что, Виадела Роза? Не сразу поняла Маша, а поняв, отпрянула. Перестань, сказала она и так же, как несколько минут назад себе самой. Извини, он выглядел и правда виноватым. Это становится у меня чем-то вроде детской извращенной игры, называется место по телевизору, по радио, да и просто в разговоре. И я не могу удержаться, чтобы не просчитать, соотносится ли оно как-нибудь с небесным или земным Иерусалимом. — Ну и как? Соотносится — Соотносится? — недоверчиво спросила Маша. — Обычно нет. Кентий задумчиво потер переносицу. — Но в этом случае — да. Если мы вновь наложим друг на друга карты центра двух городов то Никольская улица проходит как раз там, где в Старом Иерусалиме находится знаменитая Виадолороза. По ней пролегал путь Иисуса к распятию. Маршрут начинается от львиных ворот и ведет на запад по Старому Иерусалиму до храма гроба Господня. Наша же Никольская, как ты знаешь, проходит от Красной площади до Лубянской А до создания Красной площади, то есть до конца XV века, улица вела непосредственно к Никольским воротам Кремля. «Господи, какая ерунда! Зачем я тебе все это рассказываю?» Они замолчали, и Маша подумалась, «Наверное, чтобы прогнать вину, легче построить вокруг нелепую дымовую конструкцию из исторических и религиозно-мистических аллюзий». Но только сейчас, подивившись горечи, звучавшей в его голосе, она поняла, что и Иннокентий терзается чувством вины. Чувство вины как расплата за отсутствие другого чувства, ведь, ответив Кате взаимностью, может, она бы и думать забыла про свою детскую зависть и не взяла бы Машиной машины, чтобы погибнуть на своей Виа-Долорозе. Может быть, виа Роза у каждого своя?